Глава семнадцатая «Мерзавец!» — вылезая из машины, припаркованной на банковской стоянке, пропыхтел Петр Францевич Вагнер. «Я тебя в пыль, в порошок!» Выглядел он уже не так самодостаточно, как накануне. Галстука нет, сам какой-то помятый, под глазами мешки, как видно от бессонной ночи. «Вы меня расстроили?» Невозмутимо сообщил ему я, поведя плечами, точнее, попробовав это сделать, поскольку держали ребята меня надежно. И это ваш ход? Хм, такая банальщина. Я-то ожидал чего-то этакого, ну, ну не знаю, грамм героина в карман и изъятие онова припонятых, чтобы после прижать меня с помощью полиции или там... Яна умирает. Вагнер прихватил меня за грудки и пару раз стряхнул. «Она почти не дышит!» «Почти или не дышит?» Я поморщился. «И если можно, чуть отодвиньтесь, ладно?» «Вы меня слюной обрызгали!» «Ты бессмертный!» Осведомился у меня один из парней. «Не понимаешь, что происходит?» «Понимаю!» Успокоил его я. «Яна Феликсовна хрипит, сопит...» пускает пену изо рта и производит впечатление человека, который собирается дать отчет о проделанной за жизнь работе высшим силам. Удар под ложечку был очень быстрый и очень сильный. Причем, что неприятно, я даже согнуться не мог и только хрипел, пытаясь восстановить дыхание. «Вы чего?» — раздался пронзительный голос Наташки Федотовой. А после она сама, как фурия, налетела на крепких парней и начала их дубасить своей черной объемной сумкой, в которой при каждом ударе что-то громыхало, стучало и звякало. «А ну, отпустите его! Я сейчас полицию вызову!» Вот ведь! Вечно подкалывала. А как беда подкралась, даже думать не стала, вступилась за меня. «Не зря, выходит, я для нее и Ленки в магазин бегал столько времени». «Приятно». «И не прав хозяин кладбища. Не один я, выходит. Есть те, кому моя судьбинушка не безразлична. Может, и немного их, но они есть». «Угомонись!» — проворчал тот костолом, что стоял слева от меня. «Да успокойся ты!» Он лениво махнул рукой, чуть не въехав Наташке в лицо. «Если хоть пальцем ее тронешь, сдохнешь, как собака», — пообещал я ему, с трудом выдавливая из себя слова, поскольку дышать было все еще очень трудно. «То, что с хозяйкой твоей происходит, тебе детской игрой покажется. Гноем истечешь, сгниешь нахрен изнутри, слово даю». И я не шутил. «Что там умрун говорил? Надо учиться убивать». Сейчас я был готов сделать первые шаги по этой дороге. «Отпустите его!» Наташка, похоже, вошла в раж и даже не заметила, что ее чуть-чуть не накаутировали. «Блин, куда охрана смотрит?» Тем временем к банку подходили остальные сотрудники, причем многие спешным шагом. Как видно, вчерашний урок многих впечатлил и опаздывать никто не хотел. Кто-то из них отводил глаза в сторону и топал к служебному входу. «Кто-то останавливался и глазел на происходящее, причем не стремясь прийти ко мне на выручку. Компанию Федотова решила составить только Сашка Вязьмина. Как видно в память о той паре дней, что у нас с ней была. А может, из вечной своей правдолюбской позиции, подизнай. знай». Она сделала несколько шагов вперед, грозно сверкнула стеклышками своих очков... И сделать или сказать ничего не успела, поскольку в этот момент из дверей банка вышло сразу несколько человек. Точнее, охранников. Ну, а следом за ними показался и Геннадий, как всегда с непроницаемым выражением лица. «Сотрудники идут на свои места», — негромко произнес он и глянул на часы. «До начала рабочего дня осталось 10 минут». «Черт, а он харизматичен. Моих коллег как ветром сдуло». «Да что там, не держи меня эти двое, я бы и сам припустил к турникетам». Так внушительно это все прозвучало. Но Сашка и Наташка никуда не пошли. Они остались рядом со мной. Хм, вот ведь. А нет, к ним еще и Ленка присоединилась. Она ничего не понимала из того, что происходит, но сразу подбоченилась, стала раздувать ноздри и нехорошо смотреть на тех, кто меня держал. «В чем дело?» Геннадий неторопливо спустился по короткой лестнице, ведущей от входа в банк, и остановился напротив Вагнера, на лбу у которого пульсировала синяя жилка. Если вас не затруднит, дайте объяснение, отчего ваши люди подобным образом поступают с сотрудником нашей организации. Не хотелось бы доводить дело до крайностей. Это не нужно ни банку, ни вам, его уважаемому клиенту. И потрудитесь сделать это быстро. Скоро сюда начнут стягиваться люди и удар по репутации. «В чем дело?» — взвизгнул Вагнер, а после истерически хохотнул. «В чем дело?» «В том, чего не может быть на этом свете. Вот в этом молодом человеке, который... Который... Я не знаю, как правильно это назвать. Его супруга приболела» подал голос я. Бывает. Петр Францевич, а своими-то лекарствами, что производите, лечить не пробовали? Как вы мне там говорили, есть наука, другого ничего нет? Смолин, помолчите, потребовал Геннадий. Господин Вагнер, я не понимаю, как наш сотрудник может быть причастен к болезни вашей супруги. «Ну, если только данное заболевание не относится... <смех> к части интимных!» Бедный Вагнер явно был вне себя. Он, выпучив глаза, секунд тридцать смотрел на Геннадия, который с непроницаемым лицом стоял напротив него. После топнул ногой и воздел руки к небу. Наташка с Ленкой синхронно хихикнули, а Сашка довольно громко сообщила, что «не, это вряд ли». «Я ее видела. Смолин такую старую не стал бы». Она никогда ничего и никого не боялась. Маленькая и отважная Вязьмина. И говорила всегда то, что думала, потому и сидела по сей день в операционистках. «Вы трое в банк», — скомандовал Геннадий для убедительности, даже сопроводив слова жестом. «Сами разберемся, что делать», — пробурчала Сашка, не подумав даже тронуться с места. «Идите», — поддержал безопасника я, — «ничего интересного дальше не будет». Девчонки с сомнением посмотрели на меня, так и стоящего под контролем дюжих молодцов, но сделали то, о чем их просили. Правда, Ленка напоследок погрозила сумкой господину Вагнеру, отчего у того глаза чуть из орбит не вылезли. Как видно, отвык он от подобного. Или даже не сталкивался с таким никогда. Привыкай, тут тебе не фатерлянд. Отпустите молодого человека, приказал Геннадий вагнеровским бойцам. Пожалуйста. В этом его «пожалуйста» настолько ощутимо громыхнуло что-то железобетонное, что даже мне немного поплохело. Всегда завидовал людям, которые умеют убедительно говорить. Не в смысле толкать речь, а именно говорить, вкладывая в свои слова особую энергию, которая не позволяет их ослушаться. Я так не умею. А жаль. Правда, на молодых людей его слова особого впечатления не произвели. Внешне не произвели, но я, которому они завернули руки, почувствовал, как напряглись их мускулы. «Отпустите!» – махнул рукой Вагнер. «Чего теперь?» «Правильно», – одобрил его слова Геннадий. «И давайте-ка пройдем в здание, хорошо? Стоит ли на улице стоять? Все вопросы всегда разрешимы, так я думаю. И ваш, Петр Францевич, наверняка тоже». Я массировал левое плечо, слушал, что говорит Геннадий и приходил к выводу, что не очень-то он и безопасник. Больно он умело проблемы разруливает, и речь у него поставлена куда как лучше, чем у бывших служак, пусть даже и работавших некогда в весомых структурах, не имеющих отношения к армии. Странный тип этот Геннадий. Непонятный. Надо от него подальше держаться будет после того, как закончится муторная история с порчей. У Вагнера дернулся глаз, но он, тем не менее, направился ко входу, следом за ним потопали его люди. Безопасник склонил голову к плечу и чуть приподнял правую бровь, как бы говоря, «А тебе особое приглашение надо?» «Иду», — покорно вздохнул я и направился за остальными. Уже в банке Геннадий, следующий за мной, еле слышно шепнул мне на ухо, Не вздумай дать Вагнеру то, что ему нужно раньше времени. Ждем Ольгу Михайловну. Бум! Как кувалдой по затылку. Ну почему я всегда думаю, что последнее слово будет за мной? А на деле выходит, что я еле-еле умудряюсь только первое сказать. Опять меня разыграли как пешку, причем в чужой игре. Все было просчитано, включая мои слова и заламывание рук. Мне позволили начать партию, а доигрывать ее будут другие. Мне же отведена должность зрителя, максимум статиста. То-то мне странным показалось то, что Геннадий появился немного не ко времени. По логике вещей охранники, увидев в камеру, как сотрудника скручивают прямо у входа, должны были выскочить немедленно. Но... Нет, этого не случилось. Они ждали, ждали точки кипения. Точнее, он ждал. И вышел на сцену тогда, когда это было выгодно. Ему выгодно. И ряжской. Но сработано красиво. И финал у этой истории, скорее всего, будет тоже красивый. Разумеется, без учета моих пожеланий. Но кому они, по сути, интересны? Я просто в очередной раз был пешкой, которой позволили недолго думать, что она ферзь. Нет, правы были древние мудрецы, когда говорили, что Богу отведено Богово, а Кесарю – Кесарево. Многоходовые интриги не мое. Слишком я для этого прост. Это если мягко выражаться. Я, конечно, могу сейчас немного взбунтоваться, не ждать ряжскую, поступить по-своему. Но это уже ничегошеньки не изменит. Разве что только в еще более глупом виде меня выставит. Мальчишество хорошо в 13 лет, а после 20 оно смешно. Так что пусть уже идет все так, как идет. Я зашел в переговорку, плюхнулся в кресло и зевнул, прикрыв рот рукой. «Дома ночевать надо!» – зло бросил мне Вагнер. «Мы с трех часов там тебя ждали!» «И зря», — вяло парировал его фразу «я». «У меня на эту ночь были другие планы. Я наслаждался продажной женской любовью». «Я не знаю, что именно ты сделал и как, но настаиваю. Прекрати это!» — стукнул кулаком по столу Петр Францевич. «Верни все!» «Господи, даже слово к данному случаю не подберешь вот так сразу!» «Верни Яночке здоровье! Немедленно!» «Я знаю, что это твоих рук дело!» «Да, антинаучно! Да, невероятно! Будь ты проклят!» «Верую! Верую в то, что возможно всякое!» «Что ты еще хочешь, мальчишка, мерзавец, негодяй?» «Делай немедленно, что сказано!» «Вздремнуть бы», — сказал Геннадию я, и снова зевнул. «Или хотя бы кофе попить». Вагнер побагровел, и мне стало немного не по себе. Он был близок к бешенству, а жилка на его лбу билась словно ручеек. Как бы его удар не хватил. Похоже, безопасника, ну или кто он там, посетила та же мысль. «Он сделает то, что должен», — веско произнес Геннадий. Но пока давайте все успокоимся. И вот еще что. Александр, набери референта. Пусть она сюда подаст кофе для Петра Францевича. Или вам лучше чай? Почему только для него? Возмутился я. Мне тоже чашка кофе уположена. За перенесенное мучение. Смолин, вы, похоже, забыли, что сейчас находитесь на работе. Отчеканил Геннадий. «И здесь вам никто ничего не должен. А вот вы, напротив, обязаны соблюдать внутренние распорядки и предписания. И если вы это никак не можете усвоить, то, боюсь, вам недолго осталось занимать вашу должность». «Так его?» — удовлетворенно произнес Вагнер и вытер с лба, выступивший там пот. «Наглец редкий, этот ваш Смолин. Я таких давно не видал». «Не часто в метро бываете?» — сообщил ему я. «И на улице вообще? Небось, все кабинет да личный автомобиль. Сейчас все такие, как я». Геннадий молча показал мне на телефон. Я сложил руки на груди и уставился в потолок, прекрасно осознавая, что смотрюсь как минимум смешно. Не знаю, чем кончилось бы дело, кабы в тот момент не впорхнула Ольга Свет Михайловна. Она была свежа, весела и благоухала очень дорогими духами. Настолько дорогими, что я даже затрудняюсь сказать, какими именно. Мои приятельницы на подобные ароматы денег сроду не имели. Хотя это все субъективно. Может, просто данный аромат очень индивидуален. И дело в этом. «Всем доброе утро!» – озарила она кабинет своей белоснежной улыбкой. «А вы что такие напряженные?» Доброе! Снова вскочил с кресла был успокоившийся Вагнер. Какое оно доброе! Я на ночью чуть не умерла, да и сейчас ней не лучше. Она дышать почти не может. Я ее в клинику отправил, на аппарат поставил. И все это твой протеже! Вот этот! Ряжская показала на меня пальчиком. Да? Да! выкрикнул Петр Францевич. Именно! «И главное, он еще шутки шутит, дурака валяет. Мерзавец такой!» «Да что вы меня все оскорбляете?» — наконец не выдержал я. «Давайте уже как-то с этим заканчивать. Я тоже помутор вас так послать могу, что...» «Уволен», — равнодушно произнес Геннадий. «Приказ будет сегодня». «Ой, прям напугали!» — я встал с кресла. «Да не вопрос». Меня за последние пару месяцев столько раз увольняли, что я со счету сбился В гробу я ваш банк видал, в белой теннисной обуви И еще, вы безопасник и меня уволить не можете Полномочий не хватит Но я сам уйду, не проблема О, кстати, это я прихвачу на память И ловко снял с пиджака Геннадия коротенький волосок Точнее, почти снял Как и когда он перехватил мою руку, я так и не понял. Настолько моментальным было его движение. И главное, он даже ее не крутанул. Но стало очень-очень больно, а пальцы разжались, выпустив добытый волос, который мягко опустился на пол. «Не надо», — мягко посоветовал он мне. «Я не господин Вагнер. Кричать не буду. Сядь на место и не дергайся». «Не могу уволить?» «Ладно. Значит, пока приказ не подписан, ты на службе и обязан мне подчиняться». «Ничего. Нет крючка для лихоманок и не надо. Я еще чего-нибудь придумаю. А с той заразой, что за иглой придет, как-нибудь сам разберусь». «Что-то вас совсем не туда занесло», — расстроенно проговорила Ряжская, всплеснув руками. «Ругань, угрозы, обиды». «Мы же разумные люди, то есть всегда можем сесть за стол переговоров и найти общий язык?» Я злосопел, Геннадий с усмешкой смотрел на меня, а Вагнер беспрестанно вытирал мокрый отолбопот. «Сели!» — Ряжская похлопала ладонью по столу. «Саша, я тебя прошу». «Да, Гена, сходи и попроси подать нам кофе». «И мне?» — уточнил я немедленно. «Если хочешь, пожалуй, плеча мерярская». Я еле удержался от соблазна показать Геннадию язык. Серьезно, как в начальной школе. Ситуация это просто диктовала. Но удержался, зато тут же сказал э, «Три кусочка сахара и сливки». Подумал и добавил «И пошевеливайся, голубчик, у нас еще много дел. Мне вот заявление об увольнении писать надо». «Ну что за детский сад?» — укоризненно глянула на меня Ольга Михайловна. «Ну, взрослый же человек!» «И вот еще, Петр, мальчики твои пусть за дверью подождут». Через минуту мы остались в переговорке втроем. «Итак», — Ряжская с легким хлопком припечатала ладони к столу. «Насколько я понимаю, имеет быть место конфликт между тобой, Смолин, и господином Вагнером». «Не конфликт, — возразил я, — недопонимание. Я им не раз сказал «нет», а они этого не поняли, да еще и угрожать начали. Вот и пришлось мне кое-что им объяснить наглядно». «Объяснить?» — Вагнер снова начал краснеть. «Это, по-твоему, объяснить? У моей жены семь с лишним часов длится жуткая асфиксия, сопровождаемая судорогами». «В какой-то момент мне показалось, что она вот-вот умрет!» «Да нет!» — успокоил я его. «До этого еще далеко, поверьте!» «Успокоил!» — саркастично выкрикнул Вагнер. «Спасибо!» «Ольга, я тебя прошу, воздействуй на этого... бандита!» «Ух ты! Так меня еще никто никогда не называл! Даже приятно!» «Петр, я бы рада! Да как!» Невесело потупилась Ряжская. «Ты же видишь, что характер у него непростой. Да ты еще, насколько я поняла, успел ему бока намять. Не просто же так с собой охрану взял». На мою правую ногу в этот момент надавила ее узконосая туфелька, давая понять, черт его знает, что она хотела мне сказать. «Поди эту Ряжскую, пойми». Оставалось только импровизировать. «Так и есть», — подтвердил я. «Прямо скажем, характер у меня скверный. И обиды не забываю». «Сколько?» — внезапно успокоившись, спросил у меня Вагнер. «Цифру назови». «Петр, погоди!» — положила свою руку на его Ольга Михайловна, одновременно с этим аж дважды надавив на мою ногу. «Какие деньги? О чем ты?» «Если уж на то пошло, платить их должен не ты, а я. Это ведь по моей рекомендации Яна пришла к этому человеку». «С вас денег не возьму», — сразу отказался я. «Вы мне очень симпатичны». «Тогда сделай так, чтобы с Яной все стало хорошо», — лучезарно улыбнувшись, попросила меня Ряжская. «Давай закончим эту, прямо скажем, не всем нам приятную историю». «Так он тебя и послушал!» – нехорошо осклабился Вагнер. «Шантажист!» Я засунул руку во внутренний карман пиджака и достал оттуда пакетик с почти неразличимым волоском его супруги. «А почему нет?» «Я за мирное сосуществование. Вам достаточно только понять, что меня больше не надо беспокоить. И все немедленно кончится, обещаю». «Да пропади ты пропадом!» Взревел Вагнер, явно даже не поняв смысла моего жеста. «Век бы тебя больше не видеть!» «И чтобы никаких последующих провокаций со стороны излечившейся супруги», добавил я, покачав пакетиком. «Сдается мне, она дама самолюбивая и злопамятная. Мне бы не хотелось рецидивов, Петр Францевич». «Причем, если сегодня вы меня смогли найти, то в следующий раз вам может и не повезти. Сегодня я покину этот банк, так что места привязки к местности у меня больше не будет». «Он еще и угрожает!» — устало пожаловался на меня Ряжской Вагнер. «Каково?» «Не угрожает», — возразила ему женщина. «Обговаривает условия. Совершенно нормальный процесс, на мой взгляд. И давай честно». Яна не ангел, от нее всякого ожидать можно. Вообще-то есть такое, признал Петр Францевич. Ладно, даю слово, если хочешь, могу расписку написать. Да что мне ваши расписки, рассмеялся я. Тут ведь вы не мне, вы себе насвинячите. Причем даже в том случае, если меня убьют по вашей наводке, больше скажу. Это для вас будет наихудший вариант. Детали опущу, но поверьте, я не вру. Не врет, — крайне серьезно подтвердила Ряжская. Поверь мне, Петр, все так. Не тронет тебя никто, — устало сказал фармацевт и дернул воротник рубашки. Делай уже, что надо, прошу тебя. Я заметил, что он то и дело поглядывает на экран телефона, а тот с интервала в пару минут вибрирует. Как видно, на него поступала информация о состоянии Яны Феликсовны. «Для твоего пущего спокойствия, Саша, я беру на себя обязанности гаранта твоей безопасности», добавила Ольга Михайловна. «И все потому, что доверяю слову Петра полностью. Мы, слава Богу, знакомы сто лет, и повода усомниться в его честности у меня не было. Ни разу». Вагнер криво улыбнулся. Встав с кресла, я подошел к небольшому шкафчику, стоявшему у одной из стен. Открыл его и достал оттуда пепельницу. Я знал, что она здесь есть. Как без нее? Так-то в здании курить запрещено. И внутренним распорядком, и федеральным законом. Но то сотрудникам и клиентам попроще. Випов подобное сроду не касалось. Раз они хотят перекурить, то пусть дымят. Вернувшись обратно, я поставил пепельницу на стол, а после раскрыл пакет и достал оттуда седой волос госпожи Вагнер. И в этот момент туфля ряжской припечатала мою ногу к полу. «Да, Петр», — обратилась она к мужчине, который внимательно следил за моими манипуляциями и, кажется, начал понимать, что к чему. «Возможно, не ко времени вопрос, но все же». Там у тебя с моим Павликом тоже небольшое непонимание вышло. Ну, по зданию на Садовой каретной. Там, где раньше банк квартировал, у которого лицензию не так давно отозвали. Вот скажи, ты ему его все же не уступишь? Тебе оно так и так не нужно. Там планировка под кредитную организацию заточена. Больше на ремонт потратишь. Да и во дворе оно... А для твоего бизнеса внешняя витринная реклама важна. А для нас самое то. У нас теперь профильный бизнес, нам расширяться надо. Это сильно. Это впечатляло. Как по нотам. И даже тот факт, что меня использовали по полной, ничего в этом не менял. Когда красиво, тогда красиво. Вагнер долгим взглядом посмотрел на кротко улыбающуюся Ольгу Михайловну. На меня, на волос в моей руке и сказал. «Забирайте. Я все равно бы Паше его отдал со временем. Просто хотел...» «Сделать маленький гешефт», — рассмеялась Ольга Михайловна. «Я передам твое пожелание мужу. Думаю, он сделает нужные выводы. Их тебе сообщат сегодня наши юристы, когда подъедут подписать бумаги. — Саша, а ты кого ждешь? Делай свое дело, там же Яна страдает. — Огонька нет? — озадачился я. — А без него никак. — А вот, держи. — женщина щелкнула замочком сумочки и протянула мне миниатюрную зажигалку Ронсон. Золотую, блин. Живут же люди. Я подмигнул Вагнеру, отчего тот скривился, щелкнул зажигалкой и подпалил волос, лежащий в пепельнице. Тот вспыхнул неожиданно ярко, я даже такого не ожидал. Чему там гореть-то? Впрочем, огонь так же быстро сменился на редкость вонючим и густым зеленоватым дымком, в котором я уловил запах той самой жижи, которую варил накануне. Вот и все, по возможности уверенно сказал я. «Петр Францевич, если телефон рядом с Яной Феликсовной, так вы можете ей позвонить». Ручаюсь, она уже почувствовала себя гораздо лучше. Набрать жену Вагнер не успел, потому как та успела его опередить. «Да!» – радостно крикнул в трубку фармацевт, заставив меня подумать о том, что он, похоже, на самом деле любит эту властную женщину с тяжелым характером. «Все нормально?» – задышала. Слава богу. Что? Нет, нет. Нет, не надо. Я все потом объясню. Как видно, Яна Феликсовна сходу предложила мне руки-ноги оборвать. Она кто угодно, только не дура. Поняла, откуда ветер дует. «Поеду в клинику забирать ее», — сообщил нам Вагнер, вставая. «Спасибо, говорить не стану. Не за что». «Ты сам виноват, Петр» закинув ногу на ногу произнесла ряжская зачем так наседал на сашу он славный добрый милый мальчик а ты ему угрожать начал он просто защищался вот и все нельзя человека загонять в угол даже странно что мне приходится это тебе объяснять не кому то а тебе недооценил я твоего сашу вот и все без тени смущения ответил ей фармацевт моя ошибка «Надо было по-другому действовать. Так, как ты». «Простите за банальность фразы, но я не могу удержаться», — влез в их разговор я. «Ничего, что я здесь нахожусь?» Вагнер, ничего не ответив, открыл дверь, застыл на месте, словно раздумывая, выходить из переговорки или нет, а после, повернувшись ко мне, спросил. «Что это было? С Яной?» Ни что, а кто?» Протягивая ряжской зажигалку, даже не подумал включать дурака я. «Грынуша Грудея. Одна из двенадцати сестер лихоманок. Причем имейте в виду, я вас пожалел. Она не самая страшная из этого выводка. Не самая милосердная, это да, но все могло быть куда хуже. Вернее, куда страшнее». «Земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу», — пробормотал Вагнер и вышел, прикрыв за собою дверь. «Это он о чем?» — обратился я к ряжской. «При чем тут лес?» «Не бери в голову», — посоветовала мне она. «Захотел человек образованностью блеснуть. Главное, что?» «Что?» «Ты можешь спокойно вздохнуть». Вагнеры тебя больше не потревожат. Ну, молодец я. Как лихо твои проблемы решила. Чего? Я даже глаза выпучил от удивления. Вы решили? Да вы сейчас у товарища здания отжали. Тсссс. Пахнущая духами ладошка ряжской закрыла мой рот. Саша, не наговори глупостей. «Я, конечно, не маленькая девочка. Понимаю, что такое аффект. Но обидеться все равно могу. А это не нужно ни мне, ни тебе. Может, я и извлекла какую-то выгоду из этой ситуации, но приоритетом была не она, правда? В первую очередь я думала о тебе, о твоей безопасности». «Если бы вы послушали меня сразу и дали этой Вагнер отворот-поворот, то и проблем бы не было», — отстранил ее руку я. «Говорил ведь». «Да, тут просчет», — призналась женщина. «Но на ошибках что?» Учиться. В будущем будем более тщательно подходить к подбору клиентуры». «Какой клиентуры?» — прищурился я. «О каком будущем речь, я не понимаю. Все». «Закрыта лавочка, Ольга Михайловна». Дверь в переговорку открылась, и к нам присоединился Геннадий. Он молча сел на то кресло, где до того располагался Вагнер и кивнул Ряжской. «Что обидно, кофе он нам не принес». «Саша, все только начинается!» Лучезарным тоном заверила меня Ряжская и даже руками взмахнула. «То ли еще будет?» «Ничего не будет», — пробормотал я. «Меня уволили, слава Богу. Свобода. Я использую ее, как полагается. Например, уеду в нечерноземную полосу России преподать к простым сельским радостям бытия». «Очень разговорчивый молодой человек», — сообщил Ряжской Геннадий. «Хотя они все здесь языками мелют много и большей частью не по делу. Два дня слушаю, диву даюсь. Половину персонала менять надо, Ольга Михайловна. Даже две трети. «Так и меняй», — разрешила ему Ряжская. «Кроме, естественно, вот этого товарища. Я теперь гарант его безопасности, так что, увы, увы». «Эй, селянин, чего примолк? Значит, говоришь, в глушь, в деревню собрался?» «Самому-то не смешно?» «Тоже мне, Герман Стерлигов!» «Самому грустно!» — вздохнул я. «Даже помечтать не дали!» «Саша, хочешь — верь, хочешь — не верь, но я на самом деле испытываю к тебе добрые чувства!» Ряжская взяла мою ладонь в свою. «Практически отеческие. Детей у меня нет. Вот в каком-то смысле тебя и усыновляю. Так что заканчивай ершиться, хорошо?» «Ничего, кроме ошибок, это тебе не принесет. А теперь иди к себе и работай. В конце концов, ты у нас на зарплате, а солнце только встало». <свят> «На зарплате. Нет, чтобы мне процентик какой от провернутой сделки Созданием зданием отделить. Так по справедливости было бы». «Ладно, с паршивой овцы хоть шерсти клок». «Геннадий», — повернул я голову в сторону безопасника. «Насчет увольнений. Я не знаю, кого вы там вычищать из банка будете, но не думайте даже трогать тех трех девочек, которые сегодня за меня впряглись. Это моя личная просьба». «Хорошо», — вместо Геннадия ответила Ольга Михайловна. «Они в безопасности. У них иммунитет, как в «Последнем герое». Теперь ты доволен?» «Нет», — помотал головой я. Но это все равно ничего не меняет. В упорной, даже с каким-то уважением, сказал безопасник. Упорный, подтвердил Ряжская, и тем мне симпатичен. Косачева жаль, сказал я, вставая с кресла. Только он обрадовался, что с Вагнерами поработает и на тебе. Так и поработает? В чем же дело? Ольга Михайловна достала из сумочки сигареты и все ту же зажигалку куда они денутся. Саш, Петр никогда не будет мешать дело и личное. Он для этого слишком умен. Да и раньше между нами особой любви не бывало. Просто бизнес моего Паши кое-где смыкается с предприятием Вагнеров. Потому мы и делаем вид, что друзья, как, впрочем, и все остальные в нашем кругу. Эмоции не для нас. Они мешают делу. И тебе, кстати, этому тоже надо бы поучиться. Но это тема для отдельного разговора, а пока иди, работай. Не знаю, о чем потом Ряжская беседовала с Геннадием в переговорке и когда она покинула банк. Да и не сильно меня это интересовало. На меня навалилась усталость, смешанная с последствиями бессонной ночи, так что мне было не до того». Плюс девчонки меня просто замучили с расспросами. А в результате я предложил им заказать пиццу за мой счет, и это моментально переключило их на другую тематику. Они начали выбирать, что заказывать, и орать друг на друга, поскольку вкусы у Ленки и Наташки разные. Под этот гвалт я отключился прямо в кресле, да так, что даже не почуял, как Федотова у меня из пиджака портмоне вытащила, чтобы за еду рассчитаться и как Сашка пришла, которую они позвали, рассудив, что она тоже моя защитница. Причем сонная хмарь так и не развеялась до конца дня, и я домой пришел на автопилоте. Зевая, поужинал и решил было завалиться спать, как раздался дверной звонок. «Интересно, кто это?» — спросил я урочки «Вроде никого не жду». «Либо это...» — потыкал в потолок мой слуга, намекая на Маринку. — Либо рыжая, который ты к дому привадил. Опять мне на кухне спать. Тут холодно и по полу тянет. Звонок повторился, и я пошел к двери открывать. И почти щелкнул ключом, но тут в мою руку вцепился невесть, откуда взявшийся Вавила Силыч. — Прямо дежавю какое-то. — Не вздумай. Подъездный чуть ли не отшвырнул меня в сторону. — Там... Nahh.